Глава 16 Солард вздрогнул и мгновенно проснулся. Было раннее утро. За окном едва затеплялся рассвет. Вчера до глубокой ночи гоняли новичков на полигоне, и лорд командующий решил отоспаться. Встать на пару часов попозже, чем обычно, но не получилось. Мэйд! Пронзила герцога как молнией, она в опасности! Он и сам не понял, как это получилось. Подхватить на руки Мэйт и держать ее, чтобы не захлебнулась. Солард чувствовал, что вокруг нее вода. Сначала он подумал, что это видение из прошлого. Озеро, перевернувшаяся лодка, и Мэйд тонет. Но потом он понял, Мэйт в беде именно сейчас и молит о помощи. Никогда еще высший лорд не создавал порталов. Это мог сделать только Архимаг. А Солард мало того открыл в пространстве коридор, еще и смог воздействовать на стихию за тысячи миль от того места, где находился сам, утихомирить ветер и превратить свирепые волны в синюю гладь. Это было немыслимо, но ведь случилось. С лордом Калвертом явно что-то происходило с тех пор, как Мэйт сбежала. Желание вернуть ее оказалось настолько сильным, что магия Соларда усиливалась с каждым днем. А в полдень был получен приказ — Двенадцати лучшим боевым магам из западных гарнизонов следует и немедленно отправиться на юг. Но герцогу Калверту и графу Руцы сначала будет открыт портал в столицу. С герцогом хочет побеседовать император, лично, а у лорда Руци семейные обстоятельства. — Лердес вот-вот родит! — смущенно сказал он своему командиру. — С ней леди тещи и мои родители тоже там, мое присутствие вроде бы и не требуется. Но кто знает, Сол, нас, похоже, кидают в самое пекло. Император решил устроить мне свидание с женой. Возможно, последнее. Как-никак мы обвенчаны, и у нас ребенок скоро будет. Хоть раз. Я его должен увидеть. Надеюсь, это будет мальчик», — кивнул Солард. «Даже если мы и сдержим сейчас тварей, много красных магов погибнет, нам необходимо пополнение». «Ну, дешево мы свою жизнь не продадим». «На юг, так на юг. Мы с тобой солдаты, Сол, боевые маги. Похоже, сезон балов в этом году отменяется», — рассмеялся лорд Руци. «Но мы-то с тобой потанцуем, с мечами и огнем». Аудиенция у императора для графа была короткой. «Я рад за тебя, Генрих», — с улыбкой сказал Грааль. «Древний магический род Руци теперь не угаснет». Ты сделал все, что мог на личном фронте, и я уверен, что не подведешь и на линии огня. Иди к жене, а ты, сол, останься. Тебе предстоит принять командование вместе возможного прорыва. Ты должен кое-что знать. Граф Русси вышел за дверь императорского кабинета, которую тут же плотно закрыли слуги. Дальнейшее предназначалось лишь для двоих. Хотя Генрих Русы невозможно было напугать. Что бы там ни происходило вблизи острова Сантафина, Это не страшнее тех рейдов за границу, в которых граф неоднократно участвовал, а некоторые возглавлял. Сначала со стороны врага попрут солдаты, огромные пауки, у которых только лишь инстинкты, убивать. Следом двинутся твари второго уровня, сгустки тьмы, порождение магии личий. Сгустки похожи на паутину. Солдаты только убивают и не магов, расчищают территорию, а тьма ищет добычу. Тело для личия которые идут в прорыв последними, и это уже страшно. Задача боевого счета удержать именно личий. Любой лорд предпочтет смерть Путине. Лучше умереть, чем позволить некроманту-колдуну завладеть человеческим телом. Бывали случаи, когда высшие твари адаптировались в этих телах настолько, что их принимали за лордов и проникали в приграничные города, а иногда и дальше. С первого взгляда отличить личи от человека мог только Грааль, которые сразу видели сущность того, кто стоит перед ними. Поэтому Граферт не мог оставить северную и западную границы, а император – столицу. Личи не должны захватить верховную власть. Всех подозрительных леди и лордов должны незамедлительно доставлять Граалям для осмотра. А на юг отправляют лучших боевых магов. Щит. Лорд Рудце был горд, что он один из них. В ворота своей столичной резиденции граф въехал верхом. К нему тут же кинулся слуга. «Успели, ваша милость!» «Что значит успел?» «Графиня еще не родила, но вот-вот!» С гордостью сказал незнакомый парнишка. С тех пор, как Генрих был здесь в последний раз, многое поменялось. Теперь во владениях руцы всем заправляет леди-теща. Она же нанимает прислугу взамен старой, которая мать Алердес чем-то не устроила. «Где леди Катисур? спросил он, войдя в дом. «Так с ее милостью. Роды трудные, но сам император прислал целителей из дворца». Лорд Русси в самом деле слышал дикие вопли, мало похожие на те крики, которые издают люди, хотя отчаянных криков граф за свою жизнь слышал немало. Горящие заживо твари издавали душераздирающие звуки, но эти вопли были особенные. Рычала и ревела женщина а также стонала и стенала. И граф даже подумать не посмел, что такие звуки издает его жена. Нежная, трепетная Лертес, само изящество, леди-воздушность. — А-а-а! — Генрих! — к нему спешил отец. — Ты вовремя! Сказали, вот-вот. Выпьешь? — Потом. Он торопливо поднялся наверх, откуда доносились крики. — Ваша милость, присядьте! — Кинулась к нему какая-то девушка в белой наколке, горничная. «Принести вам что-нибудь? Я имела в виду...» «Нет!» — отрезал он, нервно прохаживаясь перед закрытой дверью в спальню жены. Впервые Генриху не хотелось напиться. Напротив, он желал сохранить трезвую голову. Прошло какое-то время, и вдруг стало тихо. Горничная встрепенулась и бросила на графа выразительный взгляд. Свершилось. Лорд руце остановился и замер. Отец тоже поднялся наверх и встал рядом. Сказал, «Надеюсь, что это...» «Мальчик!» Дверь в спальне, где рожала графиня, распахнулась. Оба графа Русы, молодой и старый, увидели, как целителя держат на руках младенца, которого еще даже не обтерли, но он уже заорал, как резанный. Генрих почувствовал, как отец вцепился в его руку и плачет от избытка чувств. Сам он смотрел на Лердес, которая без сознания откинулась на мокрые насквозь подушки. Слюни, слезы, сопли, пот. «Что с моей женой?» — рванулся было в комнату граф Руце. «Успокойтесь», — обернулась к нему теща. «Она просто смертельно устала. Роды были долгими и трудными. Лертес надо поспать. У вас родился сын, Генрих». «Жаль». Молния и мелькнула мысль, которой он тут же устыдился. Сын ведь родился. Это значит, что мы с Лердес больше никогда не увидимся. Даже если я выживу в этой мясорубке на юге. Долг перед Империей выполнен. Новый боевой маг появился на свет. И он, когда вырастет, займет свое место в щите. А нам с графиней незачем больше делить в спальню. И он не вошел. лерда сочнулась и теперь просто дремала. Рядом с ней находился целитель, маг желтого уровня, и еще две леди с зелеными камешками в перстнях. О графине позаботиться должным образом. Теща и плачущая графиня Руцы вышли из комнаты. Генрих! Мать кинулась ему на шею, это такое счастье! Потом его родители обнялись. Странно, оба здесь, в кое-то веки. Рождение внука примирила леди и лорды Руцы которые были в ссоре, сами уж и не помнили из-за чего. Несходство характеров и интересов — обычная причина для заключивших брак высших леди и лорда, чтобы жить в разных городах. «Идем, дорогая, нам надо отдохнуть». Старый граф обнял жену за плечи и повел в другое крыло. «Они здесь с самого начала», — пояснила теща. «Сутки не спали». «А вы, мама». «Мама? гендрих вы меня удивляете». «Нам надо поговорить. У вас есть минут пять? Или вы тоже устали?» «Для вас, граф, у меня всегда найдется время. Я еще держусь на ногах. Не привыкать!» В голосе леди Катисур прозвучала тревога. Лицо зятя ей ох, как не нравилось. Выражение, которое на нем было. Разве его милость не должен сейчас рыдать от счастья? «Не надо так официально!» Поморщился он. «Пойдемте лучше вниз!» Он наконец-то выпил. Они следик леди Катисур расположились в малой гостиной. Графу принесли виски, а леди — чай. — Вы разве не довольны сыном? — спросила теща. — Доволен. И вы тоже должны быть довольны. Теперь вы бабушка высшего лорда. Мой сын — единственный наследник огромного состояния графа Руции. Я рад, что оставляю это состояние в надежных руках. — Что значит «оставляете»? насторожилась леди Катисур. «Меня перебрасывают на юг. Там вот-вот начнется прорыв. Я обещал графине, что сделаю все возможное, чтобы меня поскорее убили, и слово свое сдержу. Ей не о чем беспокоиться. Она ведь богата, а скоро будет и свободна. Если леди Лертес пожелает снова выйти замуж, мне это будет крайне неприятно, не скрою. Но я ведь уже буду мертв и не смогу возразить. Вы уезжаете? Когда? Немедленно. Но Лердес хотела бы. Нам незачем видеться. Уговор был такой одна ночь. Брак консумирован, наследник родился. Я хотел бы, чтобы сына назвали Роналдом. Мне нравится, когда в мужском имени много твердых согласных, и ни одной мягкой буквы. Передайте графине. Впрочем, это лишнее. Лорд Руцев встал, прошелся по комнате с бокалом в руке. Он и не думал, что это будет так тяжело. «Почему вы так поступаете с моей дочерью, Генрих? Не хотите ей даже спасибо сказать за сына? Обнять, поцеловать, остаться на пару дней? Вам бы пошли навстречу. встречу. Таково ее желание — не видеться со мной. Она сама не понимает своих желаний. Не успела Лердес стать женой, как на нее обрушилось материнство. Вы ведь не знаете, как мы жили. Что она чувствовала, когда вынашивала вашего ребенка? Вы же видели, мальчик крупный». «Он лорд Руцы, будущий боевой маг, нормальные размеры», — с гордостью сказал Генрих. Лертос постоянно мутила, потом она стала стремительно набирать вес. Она еще юна и плохо к этому готова. К тому же на лице появляются пятна, а фигура становится похожей на мешок с картошкой. «Потому и не писала вам, я ей запретила. Там, на границе, боевым магам не нужны чьи-то жалобы, пусть даже это жалобы их жен». «Откуда вам это знать? Что нам там нужно?» «Я родилась на границе», — твердо сказала леди Констанс. «И то, что вы приняли за холодность, на самом деле лишь попытка оградить вас от ненужных эмоций, чтобы вы спокойно выполняли свой долг. Но Лердес любит моего лучшего друга. Она не говорила о нем больше. Впрочем, вы мне все равно не верите. Поступайте, как знаете. Я немедленно отправляюсь согласно предписанию». Мой отец уже не молод, а мать крайне непрактична. И в хозяйстве они разбираются плохо. Их я тоже оставляю на вас, мама теща. Простите, что на ваши плечи свалится такая обуза. Ничего, я справлюсь. Леди Констанс тоже встала. Храни вас, ваш ангел, граф. Пусть ангелы хранят нас всех. Я хотел бы увидеть сына перед тем, как уйду. Конечно, его сейчас принесут. И Леди Констанс вышла. Генрих одним глотком допил виски. Хватит розовых соплей. Но все равно не смог удержать слезу, когда взял на руки затихшего младенца. Он и в самом деле был огромным для новорожденного. Сразу видно — Руци, порода. Сын. Он коснулся губами крохотного лба, стараясь не разбудить лорда Роналда Руце. Теща стояла в дверях. «Быть может, ты передумаешь?» Спросила она, забирая ребенка у отца. «И останешься хотя бы на день? Поговоришь с Лердес?» «Нет. Вы же сами сказали. Во время выполнения боевого задания не нужны эмоции. Меня ждет служба. Прощайте». Теща постранилась. «И все же, до свидания, Генрих», сказала она перед тем, как за графом закрылась дверь. Лердес проснулась почти счастливой. Адская боль, терзавшая ее сутки, прошла. Остались лишь ее отголоски. Живот опал, и хотя по-прежнему похож на мешок, но пустой. В нем прекратилось всякое движение, и она родила мальчика, сына. «Мама!» — крикнула Лердес. Леди Констанс тут же вошла, словно ждала под дверью. Лицо у нее было смущенное. «Моему мужу сказали, что родился еще один граф Руци. Да. И? Он уже может войти. Он ведь здесь?» и сказала, что Генриху открыли портал в столицу. — Да, граф здесь был. — Что значит «был»? — Он ушел. — А когда вернется? Он должно быть с друзьями, празднует рождение сына. Он уехал, Лолертес. Лорды Руцы перебросили на юг. Там готовится прорыв и... Леди Руци откинула одеяло и попыталась встать. — Где он? — О, мои ангелы, ложись немедленно! «Где мой муж?» «Но Лердес... Генрих!» Она попыталась оттолкнуть мать. «Почему он не захотел меня видеть?» «Но ты ведь сама говорила, что любишь герцога Калверта, и этот брак с лордом Руци почти фиктивный». «Да когда это было?» «Скажи мне правду. Там, куда отправился граф, опасно?» «Ты не должна волноваться». «Мама, что происходит? Что тебе сказал Генрих? Он ведь с тобой говорил?» — Да, — сказал, что постарается поскорее оставить тебя вдовой, потому что это твое желание. — Мое желание? Мое желание — видеть его немедленно, сказать все, что я о нем думаю, о его подлости, о том, как я его ненавижу. Лердес не выдержала и разрыдалась. — Ну, успокойся. Леди Катисур усадила дочь на кровать, села рядом, и они обнялись. — У тебя теперь есть сын. «Маленький Роналд». «Роналд?» Граф его так назвал. Они попрощались. «Мама, не пугай меня!» «Твой муж ушел на войну. И ты ведь знаешь графа. Он не станет прятаться за чужими спинами. Такова ваша судьба, Лердес. Прими ее». К вечеру молодая графиня все-таки встала, несмотря на возражение целителей. «Я хочу видеть своего свекра», твердо сказала она. «А принимать мужчину в спальне...» И уж тем более лежа в кровати, недопустимо. И, проявив невиданное упрямство, графиня Руца спустилась вниз. Леди Лердес! кинулся к ней свёкор. — вы себя не бережете? Я хочу знать правду. Присядьте. Она села первой. Я вас слушаю, леди Руце. свёкор смотрел на нее насторожённо. — Вы ведь высший лорд, красный маг, от вас ничего не скрывают. Вы тоже в щите. Скажите мне. Насколько это серьезно? Я о прорыве. Более чем. То есть мой муж в опасности? Он выполняет свой долг. Так же, как я выполню свой, если погибнут лучшие, и настанет наш черед, стариков. Какова вероятность, что Генриха убьют? Леди. Говорите. Высока. Скорее всего, что вы больше не увидитесь. Мой сын всегда идет впереди. С гордостью сказал все еще боевой маг. И он даже не захотел меня обнять, сказать хотя бы слово на прощание. — Я, как и все остальные, был уверен, что ваш брак заключен не по любви, леди Руци, — смущенно сказал старый граф. И мой сын поступил так же, как все люди его круга. — Да я его ненавижу, — вырвалась у Лердес. Боже, что я должна сделать, лишь бы Генрих вернулся, пусть раненым, покалеченным, но живым? И она разрыдалась. Как все нелепо. Почему она молчала? Не надо было слушать мать, написать Генриху. Пусть это были бы банальности или упреки, но он хотя бы остался, чтобы объясниться. А теперь он просто ушел, не сказав ей ни слова. Лертес не просто обиделась. Она не могла понять, как до такого дошло. «Ваше золотое платье напомнило мне солнце в горах Орвалона. Кто здесь со мной еще не поздоровался?» Мне хотелось бы представить вам в знак моего уважения нечто гораздо более существенное, чем просто слова. Я постараюсь, леди Лердес, чтобы меня побыстрее убили. Граф Генри Хруци, могучий боевой маг, благороднейший человек, нежный любовник, лорд, который всегда держит слово, да лучше бы не держал, что значит только одна ночь? Лердес рыдала и не могла остановиться. Она тогда чувствовала себя маленькой девочкой на его могучей груди, и его руки, такие невероятно сильные, порхали по телу, как бабочки. Кто бы мог подумать, что великан Генрих так внимателен и так терпелив. Он сдерживался изо всех сил, чтобы не сделать ей больно, пока она сама не попросила. Да какой к дьяволу герцог Калверт, когда есть Генрих, который невесть что себе вообразил об их браке? и который, скорее всего, к жене и сыну уже не вернется. Солард Калверт выслушал все спокойно. остров Сантафино прежде был нашей защитой», сказал император, показав герцогу карту. «Но теперь ты сам видишь. Он весь горит красным. Похоже, твари засели там». «А Маркиз?» «Молчит. Ни я, ни граферт санта больше не чувствуем. Есть шанс, что он опомнится и выполнит свой долг». Но будь готов ко всему, принимай командование, а Маркиз, похоже, предатель. Откуда это известно? На острове была леди. Она случайно услышала разговор Гра Сантофина с владыкой. С владыкой? Мне так доложил лорд-командующий. Но что там случилось на самом деле? Разбираться тебе, сол. А что за леди? Бытовой маг. Не смотри так, сол. Пора уже забыть про любовь, когда война вот-вот начнется. Я чувствую, что Мэд жива. Прямец, вы с Генрихом друг друга стоите, но он хотя бы женился. Поужинаешь со мной? Нет времени. Хочу немедленно осмотреть веренный мне гарнизон. Хотя бы перекусим и выпьем. Кто его знает, когда мы еще увидимся? И увидимся ли? Кивнул Соларт. Я прекрасно понимаю, что это необычный прорыв. Личи созрели. Все больше мертвецов проникает в Империю. А тут еще мы потеряли Грааль. Маркиз надежно удерживал юг. Хотя грас Антофина всегда был сволочью, запрещенные обряды проводил. На столом накрыли прямо в рабочем кабинете, и перекус плавно перетек в военный совет, особенно когда появился лорд Руци. Генрих, удивился император, я думал, ты с женой. Графиня родила, мальчик. Поздравляю, император просиял. Вот сол, учись. Я всегда думал, что ты порадуешь меня первым. Но почему ты не с женой, Генрих? Она устала и спит. Графиня свой долг выполнила. Теперь я должен выполнить свой. Можете ничего от меня не скрывать. С женой и сыном я попрощался. И не вздумайте меня беречь. Особенно ты, Сол. Тогда я велю подать виски. Вздохнул император. Выпьем на дорожку. Я открою вам портал. В городе вас уже ждут. Там тревожно. Все готовятся к обороне и нервничают. И ваш вид должен предотвратить панику. Поэтому портал будет открыт публично, на главной площади. Вам приготовили торжественную встречу, красные лорды. Наденьте парадные мундиры». Герцог Калверт кивнул. «Итак, на юг».